«Перестань!» — твердил Жан. «Перестань!» «Сейчас он даст мне пощечину, наверняка даст. Считает, что в подобных случаях так нужно. Все считают, что на каждой случае в жизни есть свое правило. И если человек слишком громко смеется, его бьют по щекам. Если он слишком горько плачет, ему дают снотворное или посылают на Багамские острова». Но Жан не дал ему пощечины, он отворил окно, женщины укрылись в спальне, и приступ дикого хохота постепенно прошел. Жиль даже не знал, почему он так смеялся. Не знал он также, почему теперь по его лицу текут теплые, тихие, неистекаемые слезы, и почему Жан протягивает ему платок, выдернув его из верхнего кармашка пиджака, светло-синий платок в гранатовую клетку, а рука у него так и дрожит. Часть вторая. Лимож. Глава 1. Он лежал на траве и смотрел, как вдали над холмом восходит солнце. С Со одни своего приезда сюда он просыпался слишком рано, да и спал плохо. Потому что деревенская тишина и покой раздражали его не менее, чем шумное сутолока Парижа. Его сестра, у которой он теперь жил, знала это и втайне обижалась. У неё не было детей, и к младшему своему брату Жилю она относилась как к сыну. И то, что ей не удалось за 2 недели, по её выражению, поставить его на ноги, казалось ей прямым оскорблением лимузену, чистому воздуху родного края.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 Он решил укрыться у Аделии в обветшалом доме, который оставили им родители и куда она после их смерти переехала со своим мужем Флораном Натаиусом, человеком по-детски кротким и беспомощным в делах и существовавшим только на арендную плату, и кое-какую ренту, и жившим в отрыве от событий дня. Жюль знал, что у сестры ему будет смертельно скучно, но по крайней мере здесь он сможет убежать от самого себя, от тех нелепых припадков, которые, как он чувствовал, будут повторяться всё чаще, если он останется в Париже. Во всяком случае, если он начнёт тут кататься по земле, то свидетелями окажутся только овцы на лугах Лимузена, а это всё же менее неприятно, чем рыдать на глазах у друзей и собственной любовницы. Кроме того, побыть в обществе родной сестры, другими словами, единственного человека, связанного с тобою естественными кровными узами, казалось ему просто благословением небес. Всякая нарочитость, всё показное вызывали в нём ужас.